Часть 4. Лицо Райнера исказило гримаса боли. «Нет, я не просил об этом! Я разве говорил, что хочу твоей помощи? Я не хотел, чтобы ты шёл на такие жертвы, чтобы помочь мне!» Но он ничего не мог сказать. Его стошнило. Его грудь тоже начала болеть. Голова болела так сильно, что он больше не мог стоять. Он дрожал так сильно, хотя и использовал силу, чтобы защитить своих спутников. «Но мама умерла из-за этого. Я убил её. Я снова...» Внезапно отец пошевелился. Он сделал шаг. Всего один шаг. Но расстояние между ним и отцом сократилось в одно мгновение. Отец поднял левую руку, поднял кулак и ударил Райнера по лицу. Райнер отступил. От удара изо рта потекла свежая кровь. Но он всё же поднял голову, чтобы посмотреть на отца. Но в этот момент его снова ударили. Его ударили ещё сильнее, чем раньше, он чуть не потерял сознание в то мгновение. Но он стоял изо всех сил, планируя двигаться вперёд. Но это было уже бессмысленно. На этот раз его ударили сзади. Его сознание мгновенно ускользнуло, затем он снова очнулся. На этот раз он уже успел упасть на пол. Отец сидел на его спине с обеспокоенным выражением лица. «Да, это больно, правда». «Извините». А Райнер поднял голову. «Слезь». Хотя он сказал это, но отец пожал плечами. «Поскольку я не общался со своим сыном, которого не видел долгое время, я очень счастлив сделать это сейчас, поэтому я не уйду». «Я сказал, чтобы ты убирался. Ты уже успокоился? Если ты не успокоился, я не слезу». «Ну, не так-то просто, успокоиться так легко. Тогда ты можешь продолжать слушать меня». «Тем, кто убил твою мать, был не ты, Райнер». Это был я. Я убил её. Но я отказался от этого. Я сказал ей, «Откажись от Райнера. Дай нам обоим выжить». Но это был наш выбор. Мы не сказали тебе. Ты спросил меня ранее, кто был тем, кто просил нас двоих сделать это. Но разве родители не такие? Даже если нас не просить, мы всё равно сделали бы это. Потому что мы любим тебя от всего сердца. Таковы были слова отца. «Но я не просил тебя делать это!» «Отец засмеялся. Ты понимаешь? Потому что отец замечательный, так что слушайся меня». Тогда райнер горько рассмеялся с почти плачущим выражением. «Я ещё ребёнок, поэтому не могу понять». «Да-да, поэтому я сказал тебе влюбляйся, а затем заводи детей». «Но... я скажу это заранее, эти глаза не передадутся». «Нет, или если бы они передавались, было бы лучше, если бы глаза твоего ребёнка были действительно прокляты».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 Сказав это, он отвесил Райнеру о плеуху, а затем погладил его по волосам. На самом деле он ничего не мог сказать. Как будто он действительно стал ребёнком, а затем, когда отец погладил Райнера по волосам, он снова засмеялся. И в виде эту реакцию, кажется, мои слова дошли до тебя. Райнер действительно хороший ребёнок, как и Руна. Тогда... Отец встал. Райнер почувствовал, что давление на спину исчезло. Тогда важные дела закончены. А Райнер лихорадочно поднял голову. «Подожди, не говори мне, что ты уже...» «А, слова ранее. Ты думал, что я больше не хочу приходить? Тогда ты одинок? Будет ли Райнер одинок без отца?» Сказал он с озорным выражением лица, затем Райнер потряс головой. «Нет, нет, но всё ещё есть кое-что, о чём я хочу узнать. Хорошо, я ещё побуду рядом с тобой какое-то время. Хотя это всего лишь на время». С ним обращались как с ребёнком буквально только что, а его собственные вопросы не были отвечены. И всё было под контролем. Движение его сердца, плач, смех, чувство шока, заживающие раны – всё было под контролем. «Родители такие действительно сварливые», – сказал Райнер. «Но видеть их делает тебя счастливым?» – спросил отец. Затем Райнер встал, отряхивая грязь с одежды, коленей, бёдер, груди – и прошептал, «Да уж». В этот момент какое выражение появилось на лице его отца, он не видел, потому что был слишком смущен. Он посмотрел на небо, небо медленно светляло, скоро закончится ночь. Поскольку он постоянно спал из-за магии, он совершенно не знал, сколько времени прошло с той битвы, но ночь заканчивалась. Тогда отец сказал, «Пришло время освободить всех атаков сна». Затем он посмотрел в сторону облака магического сонного тумана. «А? Что такое?» Райнер указал в направлении облака. «Магия исчезает!» «Отец заставил её исчезнуть!» «Нет, не я. Пока я не отменю её, магия не сможет исчезнуть!» «Почему же тогда?» Райнер снова посмотрел на облако, которое снова начало создавать туман. В любом случае, магия была активирована. «Кто это сделал?» Он увидел человека, который стоял там и смотрел сюда. Он казался старше Райнера на два или три года. Черные волосы, наряд как у миссионера, аккуратное черное пальто. Он смотрел сюда, используя свои светящиеся глаза. Красный крест появился в его черных глазах. Тогда Райнер понял, кто этот человек. Тот, кто планировал забрать Райнера в прошлом. Человек, который собрал проклятых носителей глаз и забрал Райнера. Его звали Тирумибол. Человеку, которого глаза отличались от альфа-стигмы Райнера. Красный крест в его глазах назывался Иенадуэ. Его глаза могли пожирать людей и магию. Нет, если быть более точным, они могли пожрать источник магии в человеческих телах. Затем он мог использовать её как свою силу. Такова была его способность. Отец посмотрел на эти глаза. Затем у него появилось слегка раздражённое выражение. «Иенадуэ». «Понятно, ты поглотил эту сонную магию». Тир засмеялся. «Обычный человек, своими простыми глазами, смотрит свысока на меня, нас. Кто ты думаешь, ты такой?» Рейнер вспомнил, Тир очень ненавидел людей. Поэтому он судорожно сказал. «Нет-нет, Тир, этот человек... То есть этот человек не такой. Это... Он мой... Отец, верно?» «А, ты знаешь?» «Я знаю». «Мы всё знаем». «Тогда...» «Но не обманывайся, Райнер. У нас нет родителей. Мы не люди. У нас никогда не было человеческих родителей». «Нет, я говорю, даже если это не так, этот человек не отец Райнера». «А?» «Мой лидер сказал, что этот человек самый худший, самый безумный. Так что если его не убить, наш важный Райнер нельзя позволить ему быть одураченным». «На этот раз заговорил отец». «Не обманывайся, Райнер». «Или мне следует сказать, время неподходящее». «Подождите, я говорю вам обоим, не говорите о чём-то, чего я не понимаю». «Нет, или мне следует сказать, что девушка выбрала подходящее время, чтобы отправить убийцу. Ведь она может видеть будущее. Тогда это приказ проклятия факела убить меня». Тир кивнул. «Да, монстр». «Монстр, да. Ну, хотя меня всегда так называли. Но ты сможешь это сделать». Тир разомкнул свои красные губы и засмеялся. «Я смогу, потому что моя лидер уже предвидела твою смерть». В тот момент, когда он сказал это, Тир рванул вперёд. И это движение было настолько быстрым, что глаза Райнера не успели его уловить. Действительно слишком быстро, даже быстрее, чем Феррис. Отец нахмурился. «Чёрт, если б я знал, что придёт Иенадуэ, я бы не использовал магию». «Слишком поздно, человек!» Голос раздался позади, затем последовал звук удара. Рука Тиира пронзила спину и грудь отца. Он схватил его сердце. Рейнер издал болезненный звук, увидев эту невероятную сцену. Но прежде заговорил отец. «К сожалению, так не умру. Я уже не человек». «И так ты не умрёшь!» Рейнер непроизвольно сердито закричал, а затем немного расслабился. «В любом случае успокойся». Я не думаю, что это плохая ситуация. Почему ты хочешь драться? Он спросил, но не получил ответа. Только Тиир сжимал сердца Я знаю, что ты не умрёшь. Твоё тело уже лишилось своей плоти. Никто не сможет справиться с тобой. Ты хотел достичь этого, но это не совсем так. Теперь твоё тело полностью состоит из магии. Твоя душа тоже полностью соткана из магии. Тогда мои глаза могут поглотить магию. Мои глаза... Тогда отец схватил руку Тиира, собираясь вытащить её из груди. Казалось, он слегка запаниковал, желая сбежать. Руку, которая пронзила ему грудь, он никак не мог вытащить. «Разве это не хлопотно? Это причина, почему мы, Инно Дуи, рождаемся. Похоже, так и есть. Мы монстры, рождённые, чтобы убить тебя, с кем никто не может совладать. Мы монстры, созданные жрецами, чтобы убить тебя». Потому что ты монстр, который всю свою жизнь сводил всех с ума. Итак, вот оно, возмездие. Будь поглощен мною!» В этот момент Райнер закричал. «Тир, остановись!» Но он не остановился, он расширил глаза. И в них появился Красный Крест. Райнер ясно видел структуру этого креста. Особую структуру, которая поглощала магию противника и воспринимала её как свою собственную. И эти глаза уже начали поглощить магию и душу из тела отца. Тиир пошёл ещё дальше и открыл рот. Отвечая на это, сила его глаз увеличилась. Сила пожирающая отца возросла. «Остановись, Тиир! Будь поглощен мной! Исчезни, человек!» Сказал Тиир. Затем он вытащил руку из груди Лейрала. Рука, вырвавшая сердце, мгновенно раздавила его, а затем впитала в глаза. В этот момент отец рухнул... Он ничего не сказал, даже не закричал. Он упал, как будто все нити, удерживающие его, были обрезаны. На этот раз Райан раздал по-настоящему страдальческий стан Конец седьмой книги. Читал Адреналин.